Глава 25. Осень наступила внезапно. Сразу. Казалось, что лето просто взяли и выключили, а вместо него включили режим мелкого дождя и слякоть на дорогах. Гоша грустно шлепал по лужам на тротуаре, размышляя о несправедливости судьбы, уготовившей ему одиночество, скучную учебу и отвратительную погоду. Варю он не видел с июля. Последний год они почему-то перестали общаться. Наверное, все взрослеют. Они, похоже, переросли детскую дружбу. Последний раз он видел ее в магазине электроники, когда зашел купить. Последний раз он видел ее в магазине электроники, когда зашел купить новую игровую мышку на сэкономленные от обедов деньги. Потом он пару раз заходил в этот магазин, но Варю так и не встретил. Кто-то из ее коллег сказал, что она уехала в отпуск. Гоше стало обидно. Неужели она не могла позвать его с собой, хотя бы сказать, что уезжает? Проехавшая машина облила его грязной водой из лужи. Что ж, за день-то такой? Сплошные неудачи! Через 50 метров машина остановилась. Из нее вышел коренастый бритоголовый мужчина в синем спортивном костюме и решительно направился к Гоше. В первое мгновение у него проскочила мысль, что его за что-то хотят побить. Неважно за что. Бритоголовый найдет до чего докопаться. — Извини, братишка. — Ты как? — Все нормально, не беспокойтесь. — Ненормально. — Ты чего по дороге идешь? Тротуар кому сделан? — А если бы я тебя сбил? — Вот и причина. — подумал Гоша. — Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. — Чего не будешь? — Ничего не буду. — Странный ты какой-то. Бретоголовый осмотрел парня. — Принял какое-то решение. — Со мной поедешь? — Не надо. Гоша подумал, что его все-таки решили за что-то наказать. — Что значит «не надо»? Ты вон грязный и мокрый весь. Давай садись на заднее без вопросов. Не дожидаясь ответа, водитель пошел к своей машине, стоящей на обочине с аварийкой. Гоша обреченно последовал за ним. Он хотел убежать, но подумал, что его все равно догонят и будет еще хуже. Ехали молча. Перед машиной открыли серые ворота служебного въезда на стадион. Подъехали к двухтажному зданию. «Все, выходи!» Гоша послушно вышел из машины. «Жди!» Гоша замер. «За мной!» Гоша зашагал следом. За железной дверью оказался кафельный коридор, в который выходили крашеные серой невнятной масляной краской деревянные двери. Бритоголовый открыл одну из них – и они оказались в раздевалке. Снимая грязное, в прачечное постирают и высушат. «Ну что стоишь? Раздевайся давай!» Гоша подумал, что этот заход повторяется в его жизни уже не в первый раз. Он медленно снял мокрую грязную куртку, рубашку, брюки. Остался в трусах. «На вот, возьми пока, а то замерзнешь!» Бритоголовый достал из шкафчика такую же, как у него, синюю спортивную форму. Гоша переоделся. Штаны и рукава оказались коротковаты. Бритоголовый с его вещами куда-то ушел. В раздевалку веселой гурьбой вошла орава молодежи плюс-минус его возраста. Шумно переговариваясь, вкусно матерясь, они заметили Гошу. — О, новенький! — Здорово, новенький! — Как тебя звать? — Гоша. Круто — Круто! Переодевшись, пацаны вышли из раздевалки. — Ты что стоишь? Погнали тренить! Последний из переодевшихся хлопнул Гошу по спине, подталкивая к выходу. В зале всех построили. Тренер задал Гоше тот же вопрос, новенький ли он. Получил подтверждение от команды. Тренировка началась с разминки. Неожиданно Гоши легко дались предложенной нагрузке, хотя до этого он даже зарядку никогда не делал. Так, разбираем ракетки, идем к столам. Четыре теннисных стола были сдвинуты так, что играть пришлось не с противником, а со стеной. Парни разобрались по группам. Растерявшегося Гошу увлекли в одно из них. Правила были очень простыми. Играть со стеной, на которой нарисованы разноцветные мишени, до тех пор, пока шарик не упадет. Начиная с небольшой силы удара, парни постепенно разгонялись, доводя скорость движения шарика до максимальной. Рано или поздно каждый совершал ошибку, и шарик покидал зеленую поверхность стола. Возможность тренироваться переходила к следующему. Гоша стоял последним, пытаясь уследить за движениями других игроков. Ему казалось, что это невозможно играть с такой скоростью даже против неподвижной стены. Наконец очередь дошла до него. Подняв шарик, он мечтал только об одном – попасть по нему. И ему повезло – попал. Не выпуская его из виду, он начал его отбивать. В какой-то момент он пришел к выводу, что проще всего это делать, если не менять угол. Стоять посередине, как красно против красного круга в центре мишени. Раз за разом, отбивая белый шарик, он почувствовал ритм. Осознал, что рука совершает одни и те же движения через равные интервалы. Мозг отключился. Как-то само собой вышло, что шарик начал летать быстрее. Гоша уже не думал, куда поставить руку и под каким углом отбивать, Он весь превратился в функцию, монотонно решающую одну и ту же задачу. «Вот послышалось сзади. Гоша не заметил, как все спортсмены собрались вокруг его стола. В зал вошел бретоголовый. «Че сачкуем?» От резкого громкого окрика рука Гоши дернулась, шарик соскочил, укатился в угол зала. «Борис Аркадьевич, новенький вообще зажигает!» «Какой новенький?» – удивился Бритоголовый. «Я думал, это ты его привел». К нему подошел тренер, проводивший тренировку. «Этот?» Он кивнул на Гошу. «Да нет, ты чего? Я его по дороге из лужи искупал. Решил помочь парню, чтобы домой никак бомж заявился. Я уж не знаю, где ты его нашел, но он прям хорош. Эй, тебя как звать-то? Гоша его звать! Гошан!» перебой загалдели спортсмены. «Я вас спрашивал, что с дисциплиной? Круг гусиным шагом!» Поникшие парни послушно гуськом поплелись по периметру зала. «Значит, Гоша!» угу. «Ты по вторникам и четвергам вечером чем занят?» «Ничем. Играю на компьютере». «Тогда давай-ка приходи на тренировки. Посмотрим, что из тебя выйдет. Будешь у Егора Аркадьича тренироваться в старшей группе». В строй гусят закончил круг, выстроился перед тренером. «Так, тренировка закончена. В четверг всех жду. Пора к области готовиться». Парни пошли в раздевалку. Гоша боялся, что, оставшись без присмотра тренера, его побьют, как часто бывало в школе. «Ты что-то хотел спросить?» — обратился Бритоголовый. — Там высохла твоя одежда. Иди в раздевалку, сейчас принесу. Единственное, что успокаивало Гошу, что бить его будут недолго. Когда он вошел, парни уже сняли футболки. Красивые, мускулистые. Большинство Бритоголовый, как тренер. — Паца, гашан Гоша втянул голову в плечи. — Отвечаю! Вообще конкретно красавчик! К нему подошел высокий черноволосый кавказец. — Приходи, будем тренить! Мы с тобой не то что область, мы всю Россию порвем, брат! Остальные парни тоже, как будто не собирались его наказывать за штрафной круг. На, любаш постирала, высушила. Борис Аркаевич протянул чистую одежду. Так, а болтусы, спортивки в корзину. Я дом постираю. Никаких дома. Купишь свою, будешь где хочешь стирать. Спортсмены сбросили спортивную одежду в большую корзину, попрощались с тренером, вышли. Гоша переоделся, подумав, свой комплект тоже положил в грязное. Мне Егор Аркаевич рассказал вкратце. Ты что-то ты неси, что ли? Нет первый раз ракетку взял. Хорошие рефлексы. Но чтобы нормально выступать, надо чтобы техника была